«Лилия. Лилия Алексеевна, вас вызывает к себе директор», — сообщает сухонькая темноволосая женщина с дулькой на голове. «Спасибо, Любовь Павловна. Благодарю коллегу за предупреждение и откладываю в сторону пирожок, купленный в столовой. Даже откусила всего один раз, на большее меня не хватило. Возникло странное ощущение турбулентности в животе практически сразу же». Черт, Неужели меня снова затошнит? Это мучение какое-то!» «Токсикоз невыносимо сильный. Я с трудом чищу зубы по утрам и почти ничего не могу поесть. От всего выворачивает, буквально от всего привычного. По утрам ничего не могу есть, а к обеду так мучаюсь от приступа голода, что меня снова тошнит. Но на этот раз уже от голода и поесть получается не всегда». Сегодня от жуткого приступа голода схватила жареный пирожок с картошкой из столовой. На витрине пирожок выглядел очень аппетитно, или, по крайней мере, мне так казалось, не исключая, что мне так показалось от сильнейшего чувства голода. Но, откусив его, я ощутила на языке вкус пережаренного масла, и теперь с трудом удерживаю рвотные позывы, отправляясь к директору на ковер. Бреду мучительно медленно, останавливаясь почти через каждые 100-200 метров, Турбулентность сегодня особенно сильная Боюсь, если так пойдет и дальше Я просто не смогу работать Не смогу работать по прежнему режиму Привычный настрой организма сбился Мне хочется поспать подольше На час или на два На выходных я сплю дольше И потом приступы тошноты не такие сильные Но в будние дни это что-то невыносимое Но работать надо все таки на мне еще висит кредит, взятый в банке При помощи человека, которого я упорно не желаю называть про себя даже по имени, я лишь расплатилась с настойчивыми коллекторами, но официальный долг перед банком остался, поэтому я просто не имею права лишиться работы. Мне и так приходится несладко в последнее время. Банк замучил дополнительными проверками и подтверждениями, запрашивают постоянно то обновление анкетных данных, то недостаточно убедительно выглядит справка о доходах. «Я понимаю, что такие придирки просто ненормально. Понимаю и знаю их причину». Тот самый отец ученика, Шестов, который клеился ко мне и получил отказ. Первое время он еще пытался снова заигрывать и предлагать стать гувернанткой, имея в виду еще и собственную постель, Потом почти прямо предложил стать его любовницей, но, получив решительный и ярый отказ, затаил злобу и теперь донимает меня вот так, используя собственное положение ведущего юриста по работе с физическими лицами. Не знаю, что он придумает на этот раз. Я терпеливо предоставила все, что он запросил через менеджеров. Все, до последней бумажки. Больше нечем вставить палки мне в колеса. Кредит я оплачиваю вовремя. Все бумаги у меня в порядке. Не знала, что мужчины бывают настолько въедливыми и мстительно мелочными, как шестов. Угораздило же меня вляпаться в такое дерьмо. Похоже, я вообще не очень везучая на мужчин. От них меня просто тошнит. Думаю, с накатывающим раздражением, понимая, что силы и решимость оставить ребенка тают с каждым мучительно прожитым днём. Нужно что-то менять в собственной жизни, снизить нагрузку. Но как? С такими финансами, как у меня? С фактом, что я живу на птичьих правах в квартире подруги? Можно было бы взять немного денег с карточки «Сама знаешь кого». Можно было бы потратить эти деньги на себя, как мужчина и советовал, а не устраивать акцию невероятно щедрых пожертвований. Но дело уже сделано. На тот момент я посчитала, что поступила верно. «Сейчас понимая, что в моем поступке было много импульсивности, обиженной и впервые влюбившейся девочки. Психанула? Однозначно. Дело уже сделано. Перед входом в кабинет директора замираю, переводя дыхание. зная, что выгляжу бледной, несколькими щипками разгоняю кровь, чтобы она немного прилила к щекам. Пытаюсь улыбнуться, хотя бы немного. Только после этого я вхожу». От сквозняка дверь немного выбивает из моих пальцев, поэтому стук получается громким, как будто с вызовом. Тучная директриса отрывает взгляд от кипа бумаг и улыбается мне натянуто. «Садитесь, Лилия Алексеевна. Ничего не желаете?» «Спасибо, я только что из столовой. Как хотите». Ольга Васильевна перекатывает ручку между пальцами, напоминающими разваренные сосиски. Меня снова начинает скручивать тошнотой, но я упорно удерживаю ее внутри, пытаясь угадать, по какому поводу меня вызвали к директору на тет-а-тет. -тет. «Знаете, что я читаю, Лилия Алексеевна?» — начинает издалека директриса. «Я читаю нечто очень занимательное. Занимательное оно, потому что прилетает ко мне на стол не впервые». «До сегодняшнего дня моего влияния у меня разговаривать с людьми на правильном языке хватало, чтобы погасить конфликт на корню. Однако сегодня я пришла к выводу, что нужно заняться первопричиной источника постоянных жалоб. То есть вами, Лилия Алексеевна». До меня доходит с опозданием, о чем она говорит. «Жалобы на меня? Какие? Систематические». «Подробные, грамотно составленные, юридическое образование, как-никак», — усмехается директриса. «Она еще не называет имени жалобщика, но по одной небольшой наводке я понимаю, о ком идет речь, и мрачнее ее». «Шестов? Шестов!» Директриса перебирает на своем столе несколько листочков, складывая их в тоненькую, но уже стопку, и опускает на стол, придавив указательным пальцем. «Что вы на это скажете? Если я в очередной раз пущу все на самотёк и отделаюсь обещанием провести с вами поучительную беседу, эти жалобы пойдут выше. Я не хочу иметь проблемы с городским отделом образования. Шестов производит впечатление человека, который доводит до финала задуманное». «Его жалобы не имеют под собой реальных оснований. Этот человек просто зацепился со мной по личному вопросу и систематически изводит меня, пользуясь даже служебным положением», — говорю возмущенным голосом. «Вот как?» Брови директрисы взлетают вверх изумленно. «Чем же вы так насолили шестову?» «Впрочем, это не мое дело, Лилия Алексеевна. Я предупредила вас об источнике проблемы». «Решите ее в кратчайшие сроки!» «Как?» — усмехаюсь. «Человек крайне мстителен и мелочен!» «Извинитесь, договоритесь!» — отвечает размыта директриса и напоследок пускает более осмысленный совет, впрочем, с намеком, который приходится мне не по вкусу. «Воспользуйтесь связями в министерстве!» «Связями?» — «Связями!» — подсказывает с тонкой улыбкой. Теми самыми, которые уже были задействованы однажды.